комнате прислуги стояло светоприставление. «Чего-чего? Еще у Хмельного?» — изумился Дворецкий. «Ага, сто пинты!» — подтвердил слуга. Дворецкий пожал плечами. «Гарри, Сид, Роб, Джеффри, по два подноса в лапы и двойную ходку в королевскую голову. И быстро! Одна нога здесь, другая там. Интересно, что еще он выкинет?» Ну, вроде бы затеивалось чтение стихов, но тут он начал шутить. Что, рассказывать анекдоты? Хм, «Не совсем».